Глава 49. -я. В то же время на севере континента людей, которые только начинало жевать после длительной зимней спячки в замке правителя Объединенных Королевств. Даже и не представлял, что это все настолько хлопотно. Сидя в своем кабинете, позволив себе роскошь распахнуть окна и вдыхать теплый весенний ветер, премьер-министр этих земель устало потирал лоб и жаловался, просматривая только что полученные бумаги. Длительная и столь снежная зима для этих мест была просто регулярной, до безобразия пунктуальной, катастрофой. Каждый год зимой в этом месте все просто замирало. Сообщения между городами практически сходили на нет, никакая торговля не была возможна, Урон от стихии был такой, что каждую весну у правителей здешних мест просто невероятно болела голова. Начиная с первых дней весны, им нужно было все это восстанавливать, ремонтировать то, что еще можно спасти, восстанавливать торговлю готовиться к новой зиме, удостоверившись, что она не станет для всех его подчиненных последней. Ведь всего одна ошибка, и тысячи людей останутся заперты в городе, им неоткуда будет ждать помощи. Все эти вопросы нужно было готовить еще с весны, и он уже должен был начать этим заниматься. Слава гоблинам, что у нас есть деньги. Читая бумаги, учитывая расходы на недавнюю объединительную войну, если бы не полученное от гоблинов золото, то сейчас все было бы действительно плохо. Все настолько плохо? Молодая девушка, которая все это время сидела у него в кабинете, сейчас тоже на эти бумаги поглядывала. Иногда даже с таким видом, будто там что-то очень интересное написано, но не более того. «На самом деле нет», — ответил он, подняв глаза на свою бездельничающую дочь, по совместительству королеву объединенных королевств. «Я бы даже сказал, что все очень неплохо». Потратив еще пару секунд на обдумывание ситуации, он даже смог себе позволить небольшую улыбку. Я думал, что из-за войны мы рухнем в такую огромную финансовую яму, что народ начнет с наших земель бежать, лишь бы не умереть с голоду. Однако с такими деньгами все прошло в точности наоборот. Еще по осени мы закупили все необходимое. Однако я не учел, что вместе с нашими караванами по миру разойдутся не только наши деньги, но еще и слухи. Все наши соседи знают про наших покровителей и знают, что мы стали не только сильны, но и богаты. Сейчас, когда за зиму эти слухи как следует настоялись, первые торговые караваны принесли очень неожиданные вести. «Возможно, мы не потеряем в численности населения, а наоборот, очень сильно его увеличим». э растерянно сказала-то, «рыба ищет где глубже, а человек где лучше», с улыбкой сказал ее отец. «Мы не только сможем восстановиться, но и значительно окрепнуть». У нас есть много возможностей. Нужно только правильно их реализовать. Я верю, что у тебя получится. Мила улыбнулась-то, почти по-детски хлопая глазами. Тебе бы тоже поучиться не помешало, сказал он, тоже же закатив глаза. Что ты будешь делать, если меня не станет? Побегу гоблинам, просить политического убежища. Тут же сказала та, чего мужчина перед ней едва не подавился. «Кстати, они их!» Решив не продолжать эту тему, он медленно перевел взгляд в открытое окно, слушая легкие завывания весеннего ветра. «Мы им стольким обязаны. Искренне надеюсь, что они нормально пережили эту зиму. Случись с ними, что мы тут же все потеряем, тогда, может, и правда к ним съездим?» Спросила девушка, вспомнив про зимние ветра, и болезненно съежилась. «Давай!» Согласно кивнул тот. «В лесу все еще может лежать снег. Кто знает, может, после зимы они будут нуждаться в помощи. Если так, то мы даже немного повысим нашу значимость в их глазах. Как только закончим с первостепенными задачами, так сразу отправимся». «Ага», — без возражений кивнула та. «Надеюсь, с ними и правда все хорошо». В то же время, намного южнее северных земель, На востоке этого континента, с противоположной стороны от Великого леса через пустыню, на самом побережье, где практически ничего не было, где почти никогда ничего не происходило, прямо сейчас ниствовал ужасный шторм, сдымал волны к самому небу и стремительно гнал в сторону берега огромное морское судно. «Нас несёт прямо на скалы! Мы разобьемся!» «Трехмачтовый фрегат летел по волнам, не в силах им сопротивляться». Раскаты грома заглушали крики матросов, а под затянутым облаками небом только сполохи молний могли осветить их черные, сливающиеся с потемневшим морем, лица. С черной почти глянцевой кожей, с волосами, которые больше походили на дым, множество существ, похожих на людей лишь отдаленным силуэтом, плыли на этом корабле, им не повезло угодить в такую бурю. Огромный морской фрегат не мог поднять парус. Он не мог от этих волн уйти и со всего маху обрушился на береговые скалы. Штормовая волна подняла его нос и ударила о скалу, тут же переломив его киль, и сам корабль пополам под собственным весом. Лишившись основы, словно птица с отрезанным крылом, он тут же сложился как карточный домик и пошел под воду, не в силах больше противостоять летующим волнам. «Жрица!» Выжить в таком крушении для человека было бы абсолютно невозможно. Удары камней с силой, способной разломать даже огромный фрегат, для человека были бы смертельны. Но существа на корабле были совсем другого толка, с сильными, мощными телами. Когда даже их корабль перестал волнам сопротивляться, они все еще могли дать бой. Огромный, почти двухметрового роста монстр, обхватив руками хрупкую на вид девушку, Закрыл ее своей спиной и рухнул, а скала скрипнув зубами от боли. Тут же выгнулся назад, хватая губами воздух. Он выбросил свободную руку и крепко ухватился за эту скалу. Не даже мгновение, только получив шанс, второй рукой, он просто вышвырнул спасаемую девушку на берег, подальше от бушующей стихии. Проклятие! Где вообще мы оказались? Не всем удалось в этом крушении уцелеть. Кому-то не повезло, и острые скалы стали для них смертельной западнёй. Но выжило достаточно, чтобы вновь собраться в группу, обдумывая ситуацию. «Мы на территории врага», — сурово сказал тот здоровяк, разминая ушибленные плечи. «Мы с самого начала не знали, куда именно нам нужно. Так не плевать ли, где именно мы сейчас находимся?» «Я верю в слова отца». Хрупкая девушка, которая сейчас сидела на земле и немного подрагивала от холода, совсем не казалась представителем той же расы, что и огромный бугай рядом с ней. Но вместо физической силы она обладала совершенно другим давлением. Пусть она была единственной, кому было холодно, пусть она была единственной, кого просто швырнули на берег, как котенка, несмотря на все это, никто из этой группы существ не смотрел на нее сверху вниз. Напротив, каждый из них испытывал перед ней благоговение. «Отец сказал, что именно здесь мы найдем помощь», сказал эта девушка, поднимаясь на ноги. Он сказал, что не может сказать, кого именно мы ищем. Он не сказал, куда идти, сказав только, что мы все поймем, как только с ними встретимся. Я верю в эти слова. Верю, что если нам что-то не сказали, то у этого есть... Конкретная причина. Оглянувшись по сторонам, окинув взглядом весь враждебный берег, она даже немного улыбнулась. Впервые за долгое время отец дал о себе знать, сказал прибыть сюда, и мы прибыли. Уверена, очень скоро мы все поймем. Если так говорит жрица, то мы послушаем вашу волю и не станем жаловаться. Твердо озвучил бугай мысли всех присутствующих. Тогда. «Откуда нам начать?» — спросил он, а затем тут же резко повернулся в сторону. Не успели они на этот берег ступить, как уже были обнаружены. Удача в очередной раз отвернулась от них. Так бы они подумали, если бы не слова жрицы, сказанные им совсем недавно. Удар о берег такого корабля был оглушительно громким. Шум крушения привлек внимание людей, и хотя они были простым торговым караваном, которым Также не повезло попасть под дождь. Все равно тут же бросились к морю, желая чем-нибудь помочь. Вот только вместо людей, чудом переживших катастрофу, они увидели монстров, от которых даже лошади испытывали страх. «Демоны!» — с ужасом сказал один из них, даже попятившись назад. «Что они тут делают? Какая разница что? Мы должны немедленно вернуться! Мы должны сообщить о них империи!»